Борис Кригер. Уроки безмятежности. Синеки. Можете со мной спорить сколько вам угодно и говорить, что со мной что-то не так. Но я счастливый человек, несмотря на то, что ощущаю свою жизнь как бесконечную цепь издевательств надо мной и особенно над моим терпением. Словно бы злой, гадкий демон специально представлен ко мне, чтобы делать мое существование жалким, бессмысленным, извращенным, убийственно пошлым и мучительным. Кажется, если бы все подчинялось чистому случаю, то выходило бы как-то иначе. Менее преднамеренно, что ли. Ну, как бы раз на раз не приходится. А тут такое вот подозрительное постоянство. Может быть, просто теперь у меня такая полоса черная, как говорится, затянувшаяся на десятилетия или даже на всю жизнь. А может, просто мой оптимистический прицел запылился. Конечно, человеческая страсть к осмыслению слишком тенденциозна и узрит смысл и закономерность там, где ее нет и в помине. Вы, мой читатель, можете себя ощущать иначе, спокойнее, счастливее, может наблюдать порядок и благодать вокруг и внутри себя. Я не претендую на универсальность. Но что-то подсказывает мне, что я не один, кто так себя чувствует. Я точно знаю, что так же себя ощущал Сиднека, будучи одним из наиболее влиятельных стоических философов римской эпохи, оставивший нам многочисленные труды, касающиеся преодоления страхов и невзгод, этики, философии и даже природы человеческого существования. И труды эти составляют живое свидетельство, что его мысли о мучительности существования претерпели мало изменений за два тысячелетия, поселившись и в моей голове. Но при этом, в общем, я вполне счастлив. Отчасти и благодаря Синеке его уроком безмятежности. Ведь для синеки страдания не только неизбежны, но и необходимы для морального развития личности. Он учил, что важно не избегать трудностей, а преодолевать их с достоинственной мудростью. Затем Седеков долго говорил о важности самоконтроля и самодисциплины, утверждая, что страсти и желания могут привести к несчастью и что истинное счастье достигается через разумное самоограничение и осознание своих собственных истинных потребностей. Еще один важный аспект его философии – отношение к смерти. Синека считал смерть не концом, а естественной частью жизни, к которой следует относиться без страха и тревоги. Это позволяет человеку жить более полной и осмысленной жизнью, не увязая в бесполезных страхах. Синека также подчеркивал значение дружбы и общения с мудрыми людьми. Он уверял, что через такое общение с праведными и разумными Можно обогатить свою душу и развить в себе лучшие качества. В конце концов, его учение можно рассматривать как призыв к жизни в соответствии с природой и разумом, осознанно и с достоинством принимая все, что преподносит судьба. Синека научил меня ценить моменты спокойствия, радоваться малому и быть благодарным за то, что у меня есть, не теряясь в бесконечных желаниях и страхах. Вот уже несколько десятилетий я возвращаюсь к его трудам, и нахожу в них лекарство моим разочарованиям. Как-то я написал небольшую книжку ⁇ Письма Маскина Синеки ⁇ которая доступна по всему интернету в аудиоформате. Но теперь эта юмористическая легкая форма мне показалась недостаточной, и я принялся за более занудный, серьезный разбор его идей. Вернувшись к Навуно знакомым словам, я увлекся. Письма Луцилию – одно из самых знаковых произведений Синеки и, пожалуй, всей стоической Философии. Эти письма написаны в форме обращения к его другу. На самом деле являются глубокими размышлениями на темы этики, философии, жизни, психологии. Синека делится своими размышлениями о том, как жить добродетельной жизнью, согласно со стоическими принципами. В письмах Синека обсуждает множество тем начиная от практических советов о том, как обрести душевное спокойствие, до глубоких философских размышлений о природе Вселенной и месте человека в ней. Он учит ценить время как самый ценный ресурс и не тратить его попусту. Синека подчеркивает важность самопознания, самодисциплины, умения радоваться малому, а также учит, как противостоять страхам и желаниям, которые могут нарушить наш душевный покой. Одна из ключевых идей, которую Синека излагает в своих письмах, это идея о том, что добродетель и мудрость являются единственными истинными благами. Все остальное, включая богатство, здоровье, И даже саму жизнь не в нашей власти и не должно быть источником нашего счастья или несчастья. Письма также говорят о дружбе, смерти, страхах, удовольствиях. Синека пытается показать, как важно освободиться от страстей и желаний, которые мешают нам жить по разуму и добродетелю. Он убеждает Луцилия и нас с вами, что счастье находится в наших собственных руках и что мудрый человек может найти удовлетворение в самых простых вещах. Синека нравился далеко не всем. Критика его философии исходит как из современных ему кругов, так и от более поздних мыслителей и даже современных ученых и философов. Эти критические замечания касаются различных аспектов его философии, личной жизни и даже предполагаемого противоречия между его учением и практикой. Давайте рассмотрим некоторые из этих критических точек зрения. Одна из наиболее частых претензий в адрес Синеки касается предполагаемого несоответствия между его стоическими идеалами и его же жизнью. Будучи богатым человеком, имея близкие отношения с императорской семьей, в частности, с Нероном, Синеку обвиняли в том, что он не следовал стоическому принципу простоты и умеренности. Некоторые критики указывают на то, что стоическая философия Синеки с ее акцентом на самодисциплине, самоконтроле и равнодушие к внешним обстоятельствам может вести к эмоциональному подавлению и отсутствию сочувствия к страданиям. Синека также подвергался критике за его политическую роль и связь с нейроном, особенно учитывая... Нероновские преследования и тиранию. Некоторые историки и философы считают, что Синека мог использовать свое положение для большего оказания положительного влияния на политику или даже для предотвращения некоторых из злодеяний Нейрона. Но что-то и в наше время немного сыщется мудрецов, успешно увещевающих тиранов. С точки зрения философской критики некоторые утверждают, что Синека слишком много внимания уделяет индивидуальной этике в ущерб социальной и политической философии. Это может восприниматься как ограничение его философской перспективы, особенно в контексте современных обсуждений о социальной справедливости и политической ответственности. Некоторые критики обращают внимание на стиль письма Синеки, который иногда может казаться избыточным или педантичным. Его любовь к афоризмам и риторическим фигурам иногда воспринимается как уход от глубины содержания. Хотя я с этим не согласен. Несмотря на эти критические замечания, важно помнить, что вклад Синеки в философию и литературу, особенно на латыни, остается неоценим. Его работы продолжают изучаться, цитироваться и вдохновлять людей, вдохновлять их на размышления о смысле жизни и добродетели. Сходство в некоторых учениях Синеки И христианской морали поразительно, и привело к возникновению мифа о том, что Синека мог быть тайным христианином, или хотя бы был близок к христианским учениям. Этот миф усиливался предполагаемой перепиской между Синекой и апостолом Павлом, которая однако современными учеными считается подделкой, возникшей во втором II или третьем веке нашей эры. Около десяти лет своей жизни я посвятил православному христианству, служил священником, содержал приют в своем доме, радовался и бедствовал вместе со своими подопечными. Могу сказать, что стоицизм Синеки далек от христианства. Это скорее рациональный подход мудрого человека, брошенного в непредсказуемый и жестокий мир. Не думаю, что Синека реально и увлеченно верил в единого Бога или в загробную жизнь, что находит подтверждение в его текстах, где он часто выражает скептицизм к традиционным религиозным верованиям и подчеркивает ценность личного философского поиска истины. Синек искал мудрость не столько в божественном откровении, сколь в глубоком размышлении о человеческом опыте, и наблюдении за природой. Стоицизм Синеки, безусловно, кажется более сосредоточенным на идее принятия того, что жизнь непредсказуема и часто несправедлива, и на стремлении к внутреннему спокойствию и душевному равновесию в любых обстоятельствах. Это учение подчеркивает важность сдержанности, контроля над собой и независимости от внешних обстоятельств, что, по сути, делает его философией личной силы и ответственности. В то же время христианство в большей степени сосредоточено на отношениях между человеком и Богом, на любви, сострадании и общности. Хотя и в христианстве, и в стоицизме есть призыв к добродетели, и к этическому поведению, мотивации и основания для этих призывов различаются. Хотя нет никаких достоверных доказательств того, что Синека был хорошо знаком с христианством или вел переписку с Павлом, его философия, однако, разделяет некоторые основные принципы, с христианскими учениями. К примеру, оба учения акцентируют важность прощения, смирения, самоконтроля и ведения добродетельной жизни. Оба они также подчеркивают значение внутренней трансформации индивида и стремления к высшему духовному и моральному идеалу. Тем не менее, важно помнить, что стоицизм и христианство – развивались параллельно, как отдельные и самостоятельные традиции. Исходство между ними скорее свидетельствует о общих человеческих стремлениях к морали и духовности, чем о прямом влиянии одной философии на другую. Сидеков, будучи представителем стоической философии, оставил значительное наследие, которое ценится И изучается до сих пор, несмотря на все мифы и спекуляции о его возможных связях с крестьянством. Мы пройдемся по пяти десяткам писем Синеки, потому что охватить все будет слишком затруднительно, да и занудно. В первом письме Синека пишет «Все, Луцили, чужое, только время наше». «Омния, Луцили, Алиена, Сунт, Темпу tantum nostrum est. Это выражение отражает одну из ключевых идей стоицизма и философии Синеки, в частности, понимание времени как единственного истинного блага, которое действительно принадлежит человеку. Синека подчеркивает, что все внешние блага, Богатство, власть, здоровье не принадлежат нам на самом деле. Они временны и могут быть отняты в любой момент. Внешние обстоятельства нестабильны и непредсказуемы, поэтому мудрый человек не должен на них полагаться для своего счастья или душевного спокойствия. В отличие от внешних благ, «Время – это то, что у нас действительно есть, и как мы его используем, зависит только от нас». Синека призывает ценить каждый момент, поскольку время невозможно вернуть или купить, независимо от количества внешних ресурсов, которыми мы можем обладать. Это утверждение подчеркивает важность осознанного отношения к жизни – Акцент на действиях и выборах, которые мы делаем каждый день. Моя любимая фраза из этого письма «Береги каждый час, будешь откладывать, жизнь и пройдет, омне скорость комплектора, дум де фертур вита транскурит». Этот девиз был на экслибрисах моей домашней библиотеки на каждой книги. И теперь, когда я ими пожертвовал, эти книги пустились в свои путешествия, неся на себе это изречение Синеки. А было у меня несколько тысяч книг. Это выражение еще раз подчеркивает философский подход Синеки к значению и использованию времени. Береги каждый час. Это призыв ценить каждый момент жизни. Синека говорит о необходимости активного и осознанного подхода к жизни, где каждый час имеет значение, и каждое действие должно быть наполнено смыслом. Это не просто наслаждение моментом в эпикурейском понимании, но глубокое осознание ценности времени, которое мы имеем, и активное его использование для личного роста и добродетели. Пока откладываешь, жизнь проходит. Это предупреждение о том, что откладывание и промедление могут привести к потере самого ценного нашего времени и, соответственно, нашей жизни. Синека предостерегает от траты времени на незначительные дела, откладывание важных решений и действий на потом. Он подчеркивает идею о том, что время – это нечто, что у нас есть, но это также нечто, что неумолимо ускользает от нас с каждым моментом. Вот цитата из второго письма. «Не тот беден, у кого мало» а тот, кто желает большего. Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est. Это выражение является еще одним ярким примером стоической философии, отражающей взгляды Сенеки на счастье, удовлетворенность и природу желаний. Синека здесь говорит о том, что истинная бедность не заключается в отсутствии материальных благ, а в неудовлетворенности и бесконечных желаниях. Если человек постоянно стремится к более масштабным и лучшим вещам, не находя удовлетворения в том, что у него уже есть, он никогда не будет чувствовать себя довольным или счастливым независимо от количества накопленного богатства. Этот принцип подчеркивает значение умеренности и благодарности за то, что у нас есть, а также важность самодостаточности и независимости от внешних обстоятельств для достижения душевного спокойствия. Стоицизм учит нас, что счастье проистекает из нашего внутреннего состояния, а не из внешних обстоятельств или материальных владений. В третьем письме говорится «Действующим следует отдыхать, а отдыхающим действовать». Vicente, et, agente, est. Это высказывание подчеркивает стоическую идею о балансе между активностью и покоем в жизни человека. Синека здесь говорит о важности умения находить золотую середину между деятельностью и отдыхом. Он предлагает, что... Даже во время отдыха мы должны оставаться умственно активными, возможно, размышляя или обучаясь, чтобы наше время не проходило зря. С другой стороны, даже в самые активные периоды нашей жизни важно находить время для отдыха и восстановления, чтобы избежать избыточного стресса. Надо уметь отличать время действовать и время не действовать. Этот принцип отражает более широкое учение стоицизма о необходимости жить в гармонии с природой и следовать ее ритмам. Жизнь требует от нас гибкости, быть активным, когда это необходимо, и уметь отпустить, когда приходит время, не действовать. Постоянное напряжение без отдыха или постоянный отдых без цели ведет к дисбалансу, который может нарушить наше душевное равновесие и мешать нашему стремлению к добродетели. Синека таким образом призывает нас к осознанности и умению адаптироваться к обстоятельствам, сохраняя при этом внутреннюю целостность и спокойствие. Это учение напоминает о ценности баланса в жизни и о том, что настоящее мастерство заключается не только в умении беспрестанно действовать, но и в умении находить время, когда действие не нужно. В четвертом письме примечательно цитата «Жить не хотят, умирать не умеют». Вивере Ноланд, море Несцион Это выражение подчеркивает довольно глубокую проблему, с которой могут сталкиваться люди, потерявшие смысл жизни или чувство направления, но при этом не обладающие мудростью или силой противостоять собственным страхам и неизвестности, связанной со смертью. Такие слова могут отражать наблюдение за состоянием человека, который оказался в ловушке своих желаний, страхов или разочарований до такой степени, что жизнь кажется бременем. Однако, несмотря на отсутствие желания жить, эти люди также сталкиваются с неспособностью столкнуться с собственной смертью, что замыкает их в цикле страдания и неудовлетворенности. Стоицизм, философия которой следовал Синека, предлагает решение этой дилеммы, через призыв к самосовершенствованию внутренней силе и принятию естественного хода вещей, включая смерть. По мнению стойков, понимание и принятие природы смерти могут освободить человека от страха перед ней и позволить наслаждаться жизнью, воспринимая каждый момент как драгоценный подарок. Фраза «великое богатство» состоит в бедности, устроенной по законам природы. «Магне, тивите, сун, тлеге, натуры, композиты, паупертас». Это высказывание глубоко коренится в стоической философии, подчеркивая ценность простоты жизни и самодостаточность, которые соответствуют естественному Порядку вещей. Дело в том, что стойки верили, что счастье и удовлетворенность жизнью не должны зависеть. И не зависят от внешних благ или материального изобилия, а скорее от внутреннего состояния разума <coughs> и души. Они считали, что жизнь в соответствии с природой и разумом – это истинный путь к добродетели и счастью. В этом контексте бедность, устроенная по законам природы, не означает нищету или лишение, а скорее отсутствие излишеств и жизни в гармонии с естественными потребностями человека, без стремления к избыточному накоплению богатства или владений. Таким образом, эта цитата отражает мысль о том, что истинное богатство не в том, сколько у нас есть, а в нашем умении быть довольными тем, что необходимо для жизни, в соответствии с естественными надобностями, умение обходиться малым и находить удовлетворение в простых радостях жизни. Вот что составляет истинное богатство, по мнению Стойков. Эта идея напоминает нам о ценности умеренности и самодостаточности как ключей к душевному спокойствию и счастью. В пятом письме примечательно цитата «Никто не страдает только из-за настоящего». Nemo tantum presentibus miser est. Это утверждение подчеркивает идею о том, что многие из наших страданий исходят не столько из текущих обстоятельств, сколько из нашего восприятия прошлого и беспокойства о будущем. С точки зрения стоицизма большинство наших несчастий порождено нашими собственными мыслями и ожиданиями. Мы часто страдаем не от самих событий, а от того, как мы их интерпретируем, как придаем им значение. Беспокойство о будущем, сожаление о прошлом – это частые источники душевного дискомфорта, которые мешают нам наслаждаться настоящим моментом и ценить то, что у нас есть сейчас. Эта фраза напоминает о важности сосредоточения на настоящем осознанности и внутреннем спокойствии как способах достижения душевного равновесия и счастья. Она призывает нас пересмотреть, как мы относимся к своему прошлому и будущему, и научиться находить удовлетворение в текущем моменте. В конце шестого письма цитируется фраза «Я…» «Начал быть другом себе» – «Амикус esse михи уэпи». Это выражение глубоко отражает один из центральных принципов – идею о важности самопринятия, принятия самого себя, самоуважения и доброжелательного отношения к себе. «Я начал быть другом себе» Быть другом себе подразумевается относиться к собственной персоне с тем же пониманием, терпимостью и поддержкой, которую мы проявляем к нашим близким друзьям. Это означает прощать себе ошибки, понимать и уважать свои потребности и слабости, стремиться к личному росту и благополучию, а также уметь быть источником поддержки и утешения для себя самого в трудные моменты. Я бы расширил эту фразу. Я научился не быть врагом самому себе. В контексте стоической философии самодостаточность и независимость внутреннего состояния от внешних обстоятельств являются ключевыми для достижения душевного спокойствия и счастья. Научиться быть другом себе значит развивать эти качества, поскольку это позволяет нам находить источники силы и уверенности внутри себя, а не искать их снаружи. Эта идея также подчеркивает значимость самопознания и самоуважения в процессе личностного развития. Понимая и ценя себя, мы можем более эффективно ставить и достигать цели, преодолевать препятствия и вести более осмысленную и удовлетворенную жизнь. В конечном счете начать быть другом себе – это приглашение к более глубокой саморефлекции, самоанализу любви к самому себе, которые могут радикально изменить наш взгляд на жизнь и на самих себя, приводя к более здоровым и счастливым отношениям не только с самими собой, но и с окружающим миром. В седьмом письме фраза «Достаточны для меня немногие», «Достаточен один», «Достаточен никто», «Сатис sunt миги пауцы», «Сатис эст унус», satis эст нулюс». Это выражение глубоко отражает стоическое понимание самодостаточности и независимости от внешних обстоятельств, включая социальные связи и одобрение других людей. Такое утверждение подчеркивает идею о том, что для душевного спокойствия и счастья не обязательно нужно иметь множество друзей или социальное одобрение. Для стойка важнее внутренняя целостность, мудрость и умение найти удовлетворение в собственной компании. Это не означает полное отвержение социальных связей или одиночества как самоцель но подчеркивает, что основа для удовлетворенной жизни лежит внутри нас, а не во внешнем признании или количестве социальных контактов. Стоики верили, что мудрость и добродетель – это ключи к истинному счастью. Таким образом, даже если у человека нет друзей или он остается в полном одиночестве, Он может оставаться довольным и счастливым, если живет в соответствии со стоическими принципами. С другой стороны, даже обладая множеством друзей и социальным одобрением, без внутренней гармонии и самодостаточности, человек будет чувствовать себя одиноким и неудовлетворенным. Эта мысль напоминает о важности внутренней работы над собой, развитии самосознания и самоуважения как основы для построения здоровых и осмысленных отношений с окружающим миром. В восьмом письме мне нравится цитата «То добро, которое могло быть дано», Может быть, и отнято. Дари бонум квот потрил а фери потест. Это высказывание подчеркивает временный изменчивый характер внешних благ и обстоятельств. В контексте стоической философии это напоминание о том, что внешние блага не являются истинными благами, поскольку они находятся вне нашего контроля и могут быть легко потеряны. Стойки делали акцент на различии между внешними благами, такими как богатство, успех, здоровье, и внутренними благами, которые заключаются в разуме, моральной стойкости, добродетели. Последние являются истинно важными и постоянными, поскольку они зависят только от нас самих и не могут быть отняты и должны быть отняты внешними обстоятельствами. Это утверждение служит напоминанием о том, что мы не должны полагаться на внешние обстоятельства для нашего счастья или душевного спокойствия. Вместо того, чтобы стремиться к внешним благам, стоит сосредоточиться на внутреннем развитии, укреплении добродетелей, стремлении к мудрости. Таким образом, мы можем достичь устойчивого состояния, удовлетворенности и радости, независимо от того… Что происходит в нашей внешней жизни? В девятом письме фраза Несчастлив тот, кто не считает себя счастливым. Non est beatus esseки non путат. Это утверждение глубоко затрагивает один из основных принципов стоицизма и общей философии счастья. Наше субъективное восприятие. И убеждения играют решающую роль в нашем ощущении счастья и благополучия. Несчастлив тот, кто счастливым себя не считает. Согласно стоической философии, источник счастья лежит не во внешних обстоятельствах и материальных благах, а в нашем внутреннем состоянии, в нашем отношении к жизни и самим себе. Даже если человек обладает всеми возможными внешними атрибутами счастья, он не будет по-настоящему счастлив, если внутренне не чувствует себя таковым. В десятом письме запомнилась мне фраза Смело проси у Бога, ты не будешь просить его о чужом, а удактор де омрога нигель или де алиено рагатурус эст. Это выражение содержит глубокий смысл, отражая духовную идею о том, что просить у высшей силы можно и нужно, без страха и сомнения, поскольку в конечном счете все, что мы просим для себя, уже принадлежит нам в рамках божественного плана и устройства мира. В контексте стоической философии, хотя стойки обычно акцентируют внимание на самодостаточности, и важности развития внутренних добродетелей для достижения душевного спокойствия. Они также признавали роль высшей силы или логоса в устройстве мира. Такое утверждение может быть истолковано как призыв к доверию к божественному проведению и пониманию, что наши истинные потребности укоренены в естественном порядке мира и, следовательно, не являются чем-то внешним или отделенным от нас. Эта цитата также может быть интерпретирована как напоминание о том, что искренние желания, выраженные перед Божественным, не должны быть эгоистичными или направленными на получение чего-то, что принадлежит другому. Вместо этого цитата подчеркивает идею о том, что просить следует, что действительно соответствует нашей сущности и жизненному пути, что уже предопределено нам как часть божественного плана. Таким образом, цитата служит напоминанием о смелости в молитве и доверии к высшей силе, признании нашей внутренней связи с божественным провидением и пониманием, что истинные блага, о которых мы просим, уже заложены. В нашем бытии и предназначении. В двенадцатом письме содержится мысль «Каждый день нужно проводить так, словно он замыкает строй, завершает число дней нашей жизни». Итак, висик ардинадус, сдесь к вам, когд агмен с консумет, адкве Это выражение отражает одну из ключевых идей стоицизма о ценности времени и необходимости жить каждым днем осознанно, и с полной отдачей. Смысл заключается в призыве жить так будто каждый наш день подводит итог всей нашей жизни, придавая значимость каждому моменту и действию. Это напоминание о том, что жизнь состоит из последовательности дней, и качество нашей жизни в целом зависит от того, как мы проводим каждый из них. Организация дня, как если бы он замыкал строй дней, Подразумевает, что каждый день должен быть наполнен целью и направленностью, двигаясь вперед к более высоким целям и достижениям. Завершает и наполняет жизнь, означает, что каждый день должен вносить вклад в наше ощущение удовлетворенности и полноты жизни, способствуя развитию. Уж не говоря о том, что каждый день может оказаться последним. Тринадцатое письмо запомнилось мне мыслью. Среди прочих зол, глупость также всегда начинает жить заново, всегда начинает жить сначала. Интер цетера маля оквокве хабет стультиция глупость. Semper incipit vivere. – «всегда начинает жить». Это выражение указывает на одну из характерных черт глупости в контексте стоической философии. Постоянное откладывание начала истинной жизни на потом, постоянное дергание начинание жизни с начала – никогда не принимая момент настоящий как подходящий для действия или изменения, или продолжения тех же действий в каком-то направлении. Синека и другие стойки подчеркивали важность осознанного проживания каждого дня, утверждая, что мудрость заключается в способности видеть и использовать каждый момент для роста и самосовершенствования. В контексте этой фразы «глупость» описывается как состояние, в котором человек постоянно ждет правильного момента, чтобы начать жить полноценно, вместо того, чтобы действовать здесь и сейчас. Это выражение освещает иронию человеческой природы. Многие из нас откладывают жизнь на потом, мечтая о будущем, когда удастся реализовать свои планы – начать что-то новое или изменить свою жизнь к лучшему. Синека напоминает, что такое отношение является ловушкой, ведь правильный момент никогда не наступит, если мы начнем действовать прямо сейчас. Глупость в этом контексте заключается в неспособности понять и признать, что жизнь происходит в настоящем и что откладывание начала настоящей жизни – лишь уводит нас дальше от истинного счастья. Так фраза служит напоминанием о ценности текущего момента и важности активного участия в собственной жизни, не дожидаясь идеальных условий, которые, возможно, никогда не наступят. Фраза «некоторые вещи мучают нас больше, чем следовало бы» Magis torquent quam debent. Это утверждение подчеркивает мысль о том, что человеческие страхи и беспокойства часто преувеличены по сравнению с их реальным воздействием на нашу жизнь. Это выражение отражает стоическую идею о несоответствии между нашими внутренними реакциями на внешние события, истинной значимостью этих событий, Стойки учат, что многие из наших страданий происходят не от самих событий, а от наших суждений о них. То, как мы воспринимаем и интерпретируем события в нашей жизни, имеет огромное значение для нашего душевного спокойствия. Многие переживания, которые кажутся нам непереносимыми, на самом деле могут быть преодолены или минимизированы благодаря изменению нашего отношения к ним и переосмыслению их важности. Эта фраза призывает нас пересмотреть наши реакции на различные жизненные обстоятельства и задаться вопросом, действительно ли те вещи, которые вызывают у нас сильные эмоциональные реакции, заслуживают такого внимания и энергии. Мысль эта напоминает о важности умения отличать истинные угрозы и проблемы от надуманных, а также способности сохранять душевное равновесие даже в сложных ситуациях. В шестнадцатом письме сказано, философия не является искусством для народа и не предназначена для показухи. Она заключается не в словах, а в делах. Это высказывание подчеркивает идею, что истинная ценность философии не в красноречии или внешнем впечатлении, которое она производит, а в ее способности влиять на действительность, приводить к глубоким изменениям в понимании поведения людей. Философия здесь представляется как практическое руководство к действию, а не просто набор теоретических построений или умозрительных идей. Когда человек заранее определяет свои действия на основе личной философии, это становится своеобразным компасом в море жизненных ситуаций. Такой подход приносит неоспоримую пользу, ведь осознанное предварительное решение действовать в соответствии с собственными убеждениями и ценностями обеспечивает не только ясность в выборе пути, но и укрепляет внутреннюю устойчивость и спокойствие. Осмысление и принятие философии не как абстрактного набора идей, а как живого руководства к действию позволяет предвидеть различные жизненные коллизии и готовиться к ним не в момент их наступления, а заранее. Это предоставляет возможность не только избегать потенциальных ошибок и конфликтов, но и способствует глубокому личностному росту. Приверженность собственной философии в решениях и действиях способствует формированию сильного характера. Это как будто ты ведешь диалог не только с окружающим миром, но и с собой, постоянно проверяя и поддерживая свои принципы. В таком контексте каждое событие, каждый выбор становится частью большого пути самопознания и самореализации. Кроме того, предварительное определение курса действий на основе философии делает жизнь более осмысленной и наполненной. Ведь каждое действие, каждое решение несет в себе отголосок той большой картины мира и места в нем, которую ты для себя нарисовал. Это придает силы и уверенности в сложных жизненных ситуациях, когда внешние обстоятельства могут поколебать, но не сломать потому что ты четко знаешь, кто ты и ради чего ты здесь. А посему предварительное принятие решений на основе собственной философии не просто полезный навык, это путь гармонии с собой и миром, возможность жить жизнью полной смысла и цели. Однако, важно помнить, не следует превращать свою философию в несокрушимую догму. Жизнь богата своим многообразием. И ситуации, с которыми мы сталкиваемся, зачастую требуют гибкости и способности адаптироваться. Приверженность единой философии не должна становиться препятствием на пути к развитию, к новым открытиям. Именно здесь на сцену выходит интуиция и умение улавливать нюансы ситуации. Использование собственной философии как основы, а никак не как непреложного закона – позволяет сохранять открытость миру и гибкость мышления. Слишком строгое следование принципа может иногда мешать видеть реальность, ее многообразие и красоте. Жизнь не всегда укладывается в черсткие рамки и категории, и что работало в одной ситуации, может оказаться неэффективным в другой. Поэтому важно научиться балансировать между принципиальностью и прагматизмом. Между постоянством и изменчивостью. Интуиция и способность оценивать ситуацию – это нечто, что развивается с опытом и самопознанием. Они помогают принимать решения, которые не всегда могут быть объяснены логически. Но они откликаются на глубинные потребности души и способствуют достижению гармонии. Беря свою философию за основу, но не позволяя ей полностью диктовать каждое действие, мы оставляем пространство для эксперимента и, что самое важное, для человеческой свободы. Быть слишком последовательным и принципиальным может быть плохой идеей, если это стоит на пути к разумному компромиссу, саморазвитию и личному счастью. Жизнь – это искусство в котором важно уметь сочетать разные краски оттенки, даже если они кажутся нам, на первый взгляд, несовместимыми. Такой подход позволяет обогащать свое внутреннее «я», открывая новые горизонты и пути к самосовершенствованию. Если хочешь быть свободным духом, должен быть бедным или подобным бедным. Сивисвикары – анимум. Аут Пауперсис – out pauperi similis». Эта мысль отражает глубокую философскую концепцию, согласно которой истинная свобода и покой души достигаются не через изобилие материальных благ, но через осознанное отвержение отказ от излишеств и привязанностей к внешнему миру. Принятие простоты жизни и сосредоточенность на духовном интеллектуальном развитии, вместо неустанной гонки за материальным успехом, открывает перед человеком двери глубокому внутреннему спокойствию. Это не означает, что нужно отказываться от всех жизненных удобств или становиться монахом, отрекшимся от мира. Скорее, эта идея призывает нас пересмотреть свои приоритеты, Понять, что действительно важно для нашего духовного здоровья и благополучия. В современном мире, где постоянно царит стремление к большему, к постоянному росту и накоплению, эта мысль напоминает о ценности, умеренности и самодостаточности. Она подчеркивает, что настоящее богатство не в том, сколько у тебя есть, а в том, как мало тебе нужно для счастья. Быть похожим на бедного в этом контексте означает освободить свой ум от ненужных желаний и стремлений, которые зачастую только отвлекают нас от по-настоящему значимых вещей в жизни. Эта идея также находит отражение во многих духовных и философских традициях мира, где аскетизм и простая жизнь рассматриваются как путь к просветлению, и духовному обогащению. Принимая в жизни менее материалистичный подход, мы не только обретаем свободу от внешних привязанностей, но и открываем пространство для личного роста, самореализации и настоящего внутреннего спокойствия. Синека утверждает, что бедность не является препятствием для философии, а философия, в свою очередь, дарует нам вечную свободу, не страшась ни человека, ни Бога. Perpetua libertas, nullius nec хоминис, nec dei timor. Это высказывание глубоко отражает стоическое представление о свободе, как о внутреннем состоянии независимого от внешних обстоятельств. Синека видит в философии силу, способную освободить человека от страхов и зависимостей, которые цепляют его к материальному миру и общественным ожиданиям. Философия становится не просто набором теоретических знаний, но живым инструментом, обеспечивающим душевный покой и независимость от обстоятельств. Под вечной свободой перпетуа либертас. Здесь подразумевается не лишь физическая независимость, но и свобода мысли, способность сохранять внутреннее спокойствие и рациональность любой жизненной ситуации. Страх перед человеком или Богом символизирует уязвимость человеческой природы. Склонность поддаваться внешним давлениям и мнениям. Философия же по Синеке укрепляет душу, учась спокойно принимать как похвалу, так и порицание, Не позволяя им влиять на внутреннее состояние. Это освобождает от боязни быть непонятым, отвергнутым или осужденным, А также от страха перед неизвестным и перед смертью. Стоицизм, которому принадлежал Синека, призывает к разумности, самодисциплине и внутренней силе. В этом контексте философия представляется как путь к достижению внутренней свободы, когда ни одно внешнее обстоятельство не может потревожить спокойствие души. Такая философия делает человека по-настоящему свободным, поскольку его внутренний мир становится независим от внешних колебаний судьбы. Следуя этому пути, человек обретает не только спокойствие и уравновешенность, но и глубокое понимание того, что истинное счастье и свобода заключаются не во внешнем успехе или признании, а в гармонии с самим собой и миром. Эта вечная свобода, о которой говорит Синека, становится не просто философским идеалом, но реально достижимым состоянием для тех, кто готов следовать пути разума и самосовершенствования. В 18-м письме фраза «Для спокойной уверенности не нужна фортуна». Вот это очень интересно. Ад. Секуритатем нон opus esse fortuna. Это отражает убеждение, что настоящая безопасность и уверенность в жизни не зависит от внешнего благосостояния, удачи или материальных обладаний. Суть этой идеи заключается в том, что истинная безопасность исходит изнутри, из стабильности и умиротворенности собственного ума и души. Продолжая эту мысль, можно сказать, что философия предлагает путь к внутренней крепости, которая позволяет человеку оставаться невозмутимым перед лицом жизненных испытаний и неопределенностей. Это состояние достигается через глубокое понимание природы вещей, осознание временности, бренности и относительности внешних условий жизни. Такой подход учит нас ценить истинные блага, которые не могут быть утрачены – мудрость, добродетель, любовь, внутреннее спокойствие. Философия таким образом становится не просто набором теоретических знаний, но источником силы, позволяющим человеку обрести независимость от внешних обстоятельств. Это представление подчеркивает, что настоящее счастье – И безопасность не кроются в накоплении богатства или достижении социального статуса, а в развитии внутренних качеств, истреблении к духовному покою. В контексте современного мира, где успех часто измеряется в терминах материального благополучия, эти древние идеи напоминают нам о важности внутренних ценностей, И о том, что настоящая безопасность и уверенность в себе достигаются через самопознание, принятие самого себя и гармонию с собой. Вопрос о роли везения в жизни людей очень интересен и вызывает множество споров. Многие из нас склонны недооценивать влияние везения, предпочитая приписывать успехи. Личным качествам, таким как упорство, трудолюбие или интеллект. Это происходит по нескольким причинам. Люди любят чувствовать, что они контролируют свою судьбу. Это дает чувство безопасности и предсказуемости. Ложной безопасности и ложной предсказуемости. Признание того, что везение играет значительную роль в их достижениях, может поколебать. Это ощущение контроля. Также известна системная ошибка атрибуции. Это склонность приписывать успехи внутренним факторам, например, своим усилиям, а неудачи внешним, например, отсутствием удачи. Это помогает сохранить положительное самовосприятие и веру в справедливость мира. Люди склонны видеть закономерности там, где их нет, и верить в заслуги и достоинства, как основные причины успеха, игнорируя случайные обстоятельства. Во многих обществах существует культ самодостаточности, где успех видится как результат исключительно личных усилий и амбиций. Это поддерживается историями о сделанных своими руками миллионерах и американской мечте. Тем не менее, влияние везения в жизни неоспоримо. Некоторые аспекты, подчеркивающие важность везения, это условия, в которых человек рождается, включая семью, страну, эпоху, экономическое положение и даже генетику, они могут значительно повлиять на его будущие возможности и успехи. Многие успешные люди признают, что случайная встреча или неожиданная возможность сыграли ключевую роль в их успехе или карьере. Экономические колебания, политические изменения и даже природные катастрофы могут радикально изменить жизненный путь человека, независимо от его личных качеств или усилий. В итоге везение играет значительную роль в жизни каждого человека но его вклад часто недооценивается из-за наших когнитивных предвзятостей, психологической защиты и культурных взглядов на успех и неудачу. Понимание признания роли случая может помочь нам быть более снисходительными к себе и другим, а также ценить моменты, когда везение улыбается нам. Стоицизм учит нас разделять вещи на те, что зависят от нас, и те, что не зависят. Эта философия подчеркивает важность сосредоточения на внутреннем мире и душевном равновесии, а не на внешних обстоятельствах, которые мы контролировать не можем. Согласно стоицизму, счастье, или точнее душевное спокойствие, эвдоимония, достигается через разумное восприятие жизни, самоконтроль и независимость от внешних факторов, включая везение и материальные блага. Стойки верят, что истинное благо заключается в добродетелях, мудрости, справедливости, мужестве и умеренности. Эти качества находятся в полной мере во власти индивида, в отличие от внешних обстоятельств, которые могут быть подвержены изменениям и случайности. Стойки стремятся принимать жизненные испытания с равнодушием, видя в них возможности для развития добродетелей. Они учат нас, что счастье не должно зависеть от внешних факторов, таких как богатство, успех или социальное признание, потому что эти вещи непостоянны и могут быть легко потеряны. Вместо этого стойки находят удовлетворение в собственной добродетели и способности сохранять душевное равновесие, независимо от обстоятельств. Таким образом, осознавая роль везения в нашей жизни и отпуская стремление контролировать неконтролируемое, мы можем приблизиться к стоическому идеалу счастья, которое зависит исключительно от нас самих, и наших внутренних качеств. В девятнадцатом письме Синека глубоко затрагивает тему личного покоя и отношений с окружающими, размышляя о ценности самосохранения и важности различия между истинными и поверхностными связями. Синека начинает с метафоры света и тьмы, подчеркивая, что избежать прошлого света, то есть опыта и знаний, накопленных в прошлом, невозможно. Отблески этого света будут сопровождать нас, куда бы мы ни пошли, напоминая о том, кем мы были. Это утверждение говорит, что наш прошлый опыт и прожитые уроки неотделимы от нас и формируют текущее существование. Далее, обсуждая возможность добиться внутреннего покоя Синека, Обращают внимание на важность сохранения спокойствия, не вызывая к себе ненависти, без тоски по утраченным отношениям и без угрызений совести. Квитем потес вендикары сины улюс одио сины десидерио, аут морсу аними туи. Это утверждение подчеркивает идею о том, что для достижения душевного равновесия необходимо освободиться от негативных эмоций, связанных с другими людьми. Синека затрагивает и тему отношений с окружающими, указывая на то, что многие из тех, кто нас окружают, интересуются не нами самими, а тем, что они могут получить от нас. Он делает вывод, что настоящие отношения часто заменяются стремлением к выгоде, и это приводит к изменчивости в дружбе и преданности, подчеркивая, что сохранение собственного «я» и душевного спокойствия иногда требует трудных решений о том, что и кого оставить в прошлом. Мысль Синеки не может большое дело стоить, Дешево, но он потест парву магна констары служит напоминанием о том, что духовный рост, самопознание, достижение внутреннего покоя требуют усилий, отказов и, возможно, потерь. Но именно такие жертвы позволяют сохранить и укрепить самое важное – собственное я и внутреннюю гармонию. Синека в 20 письме размышляет о взаимоотношении человека с богатством, указывая на возможность и даже необходимость относиться к нему с пренебрежением, даже если оно находится в твоих руках. Это отражает стоическое учение о том, что внешние блага не должны определять нашу суть или влиять на наше внутреннее состояние. Синека подчеркивает, что истинно велик духом тот, кто может быть окружен богатством, но не позволяет этому богатству овладеть его сердцем и разумом. Что пересекается со словами апостола Павла, что может жить и в изобилии, и в нужде. Он описывает человека, который, несмотря на обилие материальных благ, не чувствует себя их рабом или безоговорочным владельцем. Вместо этого такой человек сохраняет легкость и даже иронию по отношению к своему богатству, осознавая его относительность и несущественность на пути к духовному развитию, покою и счастью. Важность этой идеи трудно переоценить. Она утверждает, что быть неиспорченным богатством, живя в его постоянном присутствии, является большим достижением. Это свидетельствует о внутренней силе, умении видеть за пределами материального и придавать значение истинным, неувидающим ценностям. Синека утверждает, что настоящее величие человека заключается не в его способности накопить богатство, но в том, что велик тот, кто и в богатстве беден. Магнус или ки индивец Это не означает буквальную бедность, а скорее духовную свободу от желаний и привязанностей, которые часто сопровождают обладание богатством. Быть бедным в этом контексте означает сохранять простоту, скромность и ценить богатство жизни во всех ее проявлениях, не позволяя материальным благам определять наше счастье или самооценку. В двадцать первом письме фраза «Всех нас покроет глубокая пучина времени», «Профунда супернос, альтитуду темпурис венит». Это выражение важно интерпретировать как размышление о неизбежном течении времени и его влиянии на наше существование. Время представлено здесь, как огромная необъятная пучина, которая не только окружает нас со всех сторон, но и возвышается над нами, подчеркивая нашу ничтожность и временность. Такое понимание времени подчеркивает его Могущественность и неотвратимость. В контексте философии это может служить напоминанием о том, что, несмотря на все наши усилия, стремления и достижения, мы остаемся под властной времени. Оно продолжает свой неумолимый ход, напоминая о собственной скоротечности жизни и о важности осмысления каждого момента нашего существования. Это выражение может также служить призывом к скромности и самопознанию, напоминая о том, что величие человека не в его способности противостоять времени, а его способности принять его и найти смысл в пределах отведенного ему отрезка. В этом контексте времени человеческая жизнь видится как ценная возможность для развития и оставления после себя чего-то значимого, что превосходит временные рамки. Это выражение затрагивает одно из самых глубоких и универсальных тем, неизбежность времени и его последствий для человеческой жизни. Время изображается как пучина, подчеркивая его всепоглощающую силу, перед которой каждый из нас в конечном итоге оказывается бессильным. Эта метафора призывает к размышлению о приходящести бытия, о том, как все мы – часть нескончаемого потока, в который вписаны, и из которого в конечном итоге исчезаем. Такой взгляд на время напоминает о ценности каждого момента жизни – И о важности жить осознанно, ценить близких, стремиться к достижению общечеловеческих целей и личных целей. Он также подчеркивает значимость памяти, культуры, истории как способов противостоять, учении времени, сохраняя следы нашего существования для будущих поколений. Вместе с тем, эта идея может служить напоминанием о скромности, о признании собственной конечности и ограниченности в контексте великой ленты времен. Она мотивирует нас задуматься о том, какие отпечатки мы оставляем в мире, какие дела и мысли будут ассоциироваться с нашим именем после того, как нас не станет. Подобные размышления могут вдохновлять на поиск личного смысла и на развитие внутреннего мира, стимулировать созданию, к поиску гармонии с собой и окружающим миром. В конечном счете это напоминание о том, что наше время здесь – бесценный дар, который необходимо использовать с умом и благодарностью. С другой стороны, понимание того, что все нас Скроет глубокая пучина времени, может привести к мысли о некоторой абсурдности или бессмысленности существования. Если все действия, достижения, страсти и страдания в конечном итоге будут поглощены пучиной времени, возникает вопрос, имеет ли что-либо значение. Этот взгляд представляет собой ключевую идею экзистенциализма. И некоторые других философских течений, которые подчеркивают абсурдность или бесцельность поиска объективного смысла в мире, где конечные существа сталкиваются с бесконечными непостижимыми. В такой перспективе значение не дано заранее. Оно должно быть создано самими индивидами, несмотря на отсутствие какой-либо объективной структуры и предопределенного смысла во Вселенной. Эта позиция, однако, не обязательно ведет к горькому пессимизму или нигилизму. Вместо этого она может предложить освобождение, ведь признание бессмысленности может стать первым шагом к освобождению от навязанных ценностей, ложных ценностей и норм, побуждая нас искать личный, свой, субъективный смысл. В этом контексте каждый момент, каждое действие может быть переосмыслено как возможность выразить себя, проявить волю или создать что-то уникальное, даже если это не имеет объективного значения в вечной перспективе времени. Так понимание всепоглощающей природы времени может стать не причиной отчаяния, а источником свободы, свободы создавать, любить, страдать, и радоваться без страха перед вечным забвением. В этой перспективе смысл жизни не находится и не потерян в пучине времени. Он создается каждым из нас, здесь и сейчас, в бесконечном потоке моментов, составляющих наше существование. В 22-м письме фраза «Никто не выплывет с ношей». Саркинис Это выражение воплощает глубокую мудрость, касающуюся тяжести материальных обременений и бесполезности попыток сохранить их в условиях кризиса или при столкновении с неизбежными жизненными испытаниями. Смысл фразы заключается в том, что материальные блага, к которым мы так стремимся, и которые нередко становятся предметом нашей гордости и привязанности к действительности, могут стать бременем в моменты истинного испытания, когда перед нами встают фундаментальные вопросы выживания, благополучия, морального и духовного выбора. Эти материальные грузы могут от оказаться не просто бесполезными, но и крайне обременительными. Фраза напоминает о важности осмысления того, что действительно имеет значение в жизни. Она призывает к легкости бытия, к способности отпускать ненужное и сосредотачиваться на том, что способствует нашему духовному развитию, настоящему счастью и благополучию. В контексте стоической философии это выражение подчеркивает идею о том, что внутренняя свобода и умиротворение важнее любых внешних достижений и обладаний. Эта мысль актуальна в любую эпоху, напоминая, что в погоне За материальным мы часто забываем о сути жизни, о ценности момента и о том, что в конечном итоге делает нас по-настоящему счастливыми. Далее фраза «Кто умирает таким же безмятежным, каким родился, тот постиг мудрость» перцепит сапиенциам сиквис там сикурас муритур вам насцитур. Выражение о том, что человек должен умереть так же безмятежно, как рождается, подчеркивает идею о необходимости сохранения внутреннего спокойствия и безмятежности на протяжении всей жизни, включая ее конец. Это говорит о достижении состояния душевного равновесия, когда внешние обстоятельства не могут серьезно нарушить внутренний мир человека. Безмятежность новорожденного – это образ непорочности абсолютной свободы от предвзятостей, страхов и обид, которые часто накапливаются у человека в течение жизни. Новорожденный не испытывает страха перед смертью или беспокойства о будущем, потому что он живет в настоящем моменте, полностью поглощенный текущими ощущениями и переживаниями. Хотя я отнюдь не соглашусь что он пребывает в блаженстве. Достижение подобного состояния безмятежности во взрослой жизни и в конечном итоге в момент смерти означает обретение глубокой мудрости и внутренней гармонии. Это свидетельствует о примирении с неизбежными процессами жизни и смерти, а также о способности жить в полной гармонии с собой и окружающим миром, несмотря на все испытания и потрясения. Таким образом, стремление быть безмятежным, как новорожденный младенец, даже перед лицом смерти, является призывом к освобождению от всех видов психологического и эмоционального бремени, которое мы накапливаем в течение жизни. Это о символическом возвращении к истокам своего существа, чистоте и простоте восприятия мира, что позволяет встретить конец жизни, с миром и достоинством. В 23-м письме к, Лу... к Луцилию Синека затрагивает глубокую и важную тему – нахождение истинной радости внутри самого себя. Независимо от внешних обстоятельств и случайностей жизни, он дает совет «научись радоваться» – «дисце гаудере» подчеркивая, что истинное удовлетворение и счастье не могут быть достигнуты через внешние удовольствия или поверхностные развлечения. Настоящая радость, по словам Синеки, рождается из внутреннего покоя, самодостаточности и уверенности в себе. Синека предлагает Луцилию и вместе с ним всем нам Отказаться от погони за эфемерными удовольствиями и обратить внимание на развитие внутреннего мира, где истинная радость находит свой источник. Эта радость не только более глубока и постоянна, но и приносит с собой чувство удовлетворения, которое не может быть разрушено внешними обстоятельствами. Синека также обращается к идее, что настоящая радость может быть суровой, Это означает, что она требует усилий, самодисциплины, а иногда и преодоления трудностей, презрения к смерти, открытость бедности, умение держать в вожже своих желаний и размышления о терпении перед лицом страданий. Все это составляющее той радости, о которой говорит Синека. Эта радость нелегкомысленна. Она требует глубокого самопознания, И постоянной работы над собой. Синека утверждает, что обладание такой радостью делает человека непоколебимым перед лицом жизненных испытаний. Она дает силы и уверенность, позволяет поддерживать внутреннее спокойствие и достоинство при любых обстоятельствах. Находя источник истинной радости в себе, человек обретает нечто, что не может быть утрачено или уменьшено извне. Аппаси Бусинека предлагает переосмыслить наше представление о счастье и радости, направив нас к поиску глубокого внутреннего удовлетворения, которое стоит выше поверхностных удовольствий и внешних обстоятельств. Фраза «Не может быть готов к смерти тот, кто только начинает жить» Non potest аутем stare паратус ad mortem, qui modo incipit vivere. Готовность к смерти требует определенной зрелости и понимания жизни, которое нельзя приобрести, если постоянно начинать все сначала, не накапливая опыт, не делая выводов из прожитого. Это утверждение поднимает. Важный вопрос о значении непрерывности, последовательности в развитии и накоплении жизненного опыта, а также о важности взгляда в будущее с учетом прошлого, а не только настоящего момента. Некоторые кончают жить, так и не начав. К анте вивере к вам Это выражает глубокую мысль о том, что жизнь некоторых людей может быть столь пассивной или лишенной смысла, что фактически они не испытывают полноты жизни даже до того, как она на самом деле начинается в полном смысле этого слова. Это напоминание о важности активного участия в собственной жизни, поиска смысла, целей и страстей, которые делают жизнь полноценной и осознанной. В двадцать четвертом письме сказано. «Я обеднею, значит, окажусь среди большинства. Пауперфиам интерплюрис эру. Буду изгнан, сочту себя уроженцем тех мест, куда меня сошлют. Экзульфиам ибиме натум утабу во митар. Попаду ваковы, что с того?» Разве сейчас я не опутан? Алигабор квит Эниме. Нунгс, сум. Природа уже связала меня весом моего грузного тела. Отхок ме натура грави. Корпурис ме пандус пандус адстрингцит. Я умру, но это значит, я уже не смогу заболеть не смогу попасть в оковы, не смогу умереть. Мориар Хогдицис десинам эгротаре осе, десинам олигаре осе, десинам море осе. В каждом из этих случаев Синека находит способ переосмыслить потенциально негативные события как нечто, что не только не должно вызывать страх или беспокойство, но и может быть принято с благодушным спокойствием и даже приветствоваться как возможность. Эти размышления Синеки не только демонстрируют глубокое проникновение в суть стоической философии, которая учит нас принимать внешние обстоятельства с равнодушием и сосредотачиваться на внутреннем мире и душевной гармонии, но и показывает, как можно переосмыслить жизненные испытания, превращая их из препятствий в возможности для духовного роста и самосовершенствования. Только люди бывают так неразумны и даже безумны, что некоторых заставляет умереть в страх смерти. Тантом фоминум, импруденциям эсса, имадименциям, «Ut quidam timore mortis cogantur ad mortem». Это размышление подчеркивает иррациональность человеческого страха перед смертью, который может заставить людей действовать саморазрушительно, в итоге ускоряя приближение того самого конца, которого они так боятся. Эта идея обращает внимание на то, как страх может диктовать человеческие действия и приводить непреднамеренным, И часто нежелательным последствиям, вместо того, чтобы жить полноценной жизнью, принимать смерть как естественную часть существования, страх смерти может парализовать волю к жизни, заставляя людей предпринимать крайние меры, которые в конечном итоге лишь подтверждают их первоначальные опасения. Это высказывание призывает к размышлению о силе страха и о том, как важно – осознавать и контролировать его, чтобы не допустить, чтобы он управлял нашей жизнью в более широком смысле. Это также призыв к мудрости и пониманию того, что принятие неизбежности смерти и освобождение от страха перед ней могут позволить жить более полной и осмысленной жизнью. В 28-м письме сказано, разве дело в том, сколько Господь Quid interest quod домини sint. Рабство всегда одно. Servitus una est. Кто его призрел, тот и в толпе повелителей будет свободен. Анки контемпсит, in quanta доминациум turbo liber est. Синека здесь говорит о том, что истинная свобода или рабство не определяются количеством тех, кто нами управляет, или обстоятельствами, в которых мы находимся. Суть рабства заключается не во внешних условиях, а в нашем отношении к этим условиям и к собственной воле, к свободе. Рабство – это состояние души, когда человек подчиняет себя внешним обстоятельствам, забывая свои внутренние силе, и свободе выбора. Ключ к свободе, по мнению Синеки, заключается в презрении рабства, в отказе от подчинения себя внешним обстоятельствам или другим людям в ущерб своему внутреннему миру и ценностям. Такой человек остается свободным даже в условиях, которые многие могли бы считать ограничивающими или угнетающими, Это показывает, что свобода прежде всего состояние ума и духа, а не внешние обстоятельства жизни. Синека призывает нас осознавать, что внешнее рабство может быть преодолено через внутреннюю силу воли и мудрость, что подчеркивает стоическое представление о важности самоконтроля, самоосознания и способности сохранять, душевное равновесие и свободу в любой жизненной ситуации. В 29 письме есть слова «Нравится самому себе, а не народу». Сцилисет ут малис тибе плацере к вам популю». «Ты предпочешь, будешь взвешивать суждения, а не считать их». Ут эстимес юдиция нон Будешь жить не боясь ни богов, ни людей, у сины метуду хоминукве вивас. И либо победишь беды, либо положишь им конец. Ут аут винкас маля, аут финес. Жизнь свободная от страха перед богами и людьми. Является высшим проявлением личной свободы и самодостаточности, предлагая освобождение от давления общественных и религиозных ожиданий. Это не отрицание социальной или духовной жизни, а призыв к осмысленному и автономному существованию, основанному на личных убеждениях и внутренней морали. Наконец, способность побеждать беды или положить им конец выражает стоическое понимание испытаний как возможностей для роста и самосовершенствования. Стоицизм учит нас, что в нашей власти не обстоятельства, а способ нашего отношения к ним, призывая нас к активной жизненной позиции, где мы либо преодолеваем препятствия, либо находим в себе силы закончить борьбу на своих условиях. Такое отношение к жизни приводит к глубокому внутреннему миру, уверенности в себе и независимости от внешних обстоятельств, позволяя жить полноценной и осмысленной жизнью. В 31 письме сказано, «Не деньги сделают тебя равным Богу. У Бога ничего нет. Бог – Наг. парем аутем фацит. Нудус Синека здесь говорит о том, что Бог, будучи нагим, то есть свободным от материальных обременений и привязанностей, находится в состоянии абсолютной свободы и самодостаточности. Эта мысль подчеркивает, что истинная ценность, мудрость и внутренняя свобода не зависят от внешних богатств и приобретений. В контексте стоической философии это также служит напоминанием о том, что для достижения душевного покоя гармонии необходимо освободиться от излишней привязанности к материальному и стремиться к внутренней целостности и самодостаточности, Таким образом, Синека призывает к осознанию того, что подражание божественному – это не накопление богатств, а стремление к духовному развитию, отказ от излишеств и умение находить счастье и удовлетворение в простоте и мудрости. В 33-м письме сказано «Истина открыта для всех, ею никто не завладел». «Патет омнибус веритас, нондум est оккупата». Это утверждение глубоко коренится в философском понимании истины как чего-то, что доступно каждому, кто стремится к ней. Идея состоит в том, что истина не является частной собственностью или эксклюзивным знанием, доступным только избранным. Напротив, она распространяется повсеместно и открыта для всех, кто искренне ищет ее, кто готов преодолевать предубеждения, освобождаться от ограничений собственного восприятия и смело задавать вопросы. Этот взгляд подчеркивает универсальность истины и демократичность доступа к ней. Он отвергает идею о том, что истина может быть монополизирована какой-либо группой или индивидом, Вместо этого предлагается видение, в котором каждый человек имеет потенциал достичь понимания истины через размышления, опыт и личностное познание. Впрочем, можно сказать, что для каждого истина своя. Эта концепция также выражает глубокую оптимистическую веру в человеческий разум и его способность к познанию. Она призывает к активному поиску знаний и подчеркивает значение индивидуального пути достижения понимания мира. В 36-м письме фраза «Позорно и смешно, когда старик остается на уровне начальных знаний». «Turpis et редикуля. res est elementarius senex). Это выражение подчеркивает важность непрерывного обучения и развития на протяжении всей жизни. Синеха подчеркивал ценность мудрости и знаний, приобретаемых с возрастом. Он утверждал, что человек должен стремиться к постоянному самосовершенствованию и обогащению своего ума, независимо от возраста. Время учиться и время учительствовать. Такое понимание отражает стоическую идею о том, что духовное развитие и стремление к мудрости являются неотъемлемыми аспектами полноценной жизни. Оставаться элементариус, начинающим учеником в основах, в зрелом возрасте значит упустить ценность жизненного опыта и возможность для личностного роста. В 37-м письме... Стыдно не идти, а нестись по течению и в водовороте дел спрашивать, опешивший: «Как же я сюда попал?» «Пумилис рез эста стулитиция? Глупость унизительна. «Турпе эс нон иресет фери et subito ин medio турбины rerum ступентем verare. Хук эга «Пэмад модум», вени. Как я сюда попал? Синека подчеркивает, подчеркивает, что отказ от размышления, от принятия осознанных решений приводит к моральному интеллектуальному упадку. Глупость здесь рассматривается не как неспособность к обучению или пониманию, а как отказ от применения разума для руководства собственной жизнью. Следующая часть Цитаты углубляют эту мысль, указывая на стыд бытия подчиненного обстоятельствам вместо активного участия в формировании собственного пути. Стыдно не идти, а нестись по течению водовороте дел, спрашивать опешивших: как же я сюда попал? Это предупреждение о том, что жизнь, проведенная без цели, без активных действий и осознанного выбора, может привести к потере контроля над собственной судьбой, Опешивший вопрошать «Как же я сюда попал?» становится символом потери, самоидентификации и ориентиров жизни. Финека призывает к самоконтролю, осознанности и активному участию в своей жизни – подчеркивая важность саморефлексии и самоопределения. Он утверждает, что только через разумное и активное участие в собственной жизни человек может избежать унижения глупости и бесцельности существования, обретя тем самым истинную свободу и достоинство. В конце 42-го письма Синека касается вопросов богатства, счастья и самодостаточности, делая акцент на том, что истинное благо и удовлетворение проистекают не из внешних источников, как деньги или материальные блага, а из внутреннего состояния человека. Меньше будет денег, значит и меньше забот. Пикунио минорем хабебис. «Немпе это молистиам». Синека подчеркивает, что уменьшение материальных богатств может привести к уменьшению забот и проблем, связанных с их сохранением и увлечением. Синека предлагает нам осмыслить, насколько много наших забот связано именно с материальным, и как освобождение от этих привязанностей может сделать нас спокойнее и счастливее. Когда он говорит «Кто сохранил себя, тот ничего не потерял, но многим ли удается сохранить себя?» «Ки се хабет, Нихель пердидет, сет квоте, квикве, абере се Контиг. Синека затрагивает идею самодостаточности и внутренней ценности. Это мысль глубоко укоренена в стоической философии, где настоящее благо и счастье находится внутри человека, его способности быть довольным самим собой, своими действиями и мыслями, независимо от внешних обстоятельств. Синека призывает к пониманию того, что настоящая потеря – это потеря себя, своих принципов и ценностей, а не внешних или материальных благ. Вопрос, заданный им в конце, но многим ли удается сохранить себя, заставляет задуматься о том, как легко мы можем потерять себя, гоняясь за внешним и забывая о внутреннем. Это напоминание о том, что истинное счастье и благополучие заключены в нашем внутреннем мире, в нашей способности оставаться верными себе при любых обстоятельствах. В 44 четвертом письме сказано «Все перемешала долгая череда перемен и перевернула вверх дном фортуна. Омниоиста лонгавриэтос мискует эдсурсум деорсум фортуна Версавит. Эти слова Синеки глубоко проникают в суть человеческой природы социальных иерархий, Они отражают стоическое понимание того, что истинная ценность человека и его благородство не определяются его происхождением, социальным статусом или наследством. Вместо этого они утверждают, что благородство заключается в добродетели, силе души и способности преодолевать испытания, которые бросает нам судьба. Синека говорит, что все мы происходим из одной и той же череды поколений, и что наши предки уходят в такую даль, где теряется память. Это напоминание о том, что в конечном итоге все мы имеем общее происхождение, и что различия между рабами и королями со временем стирается, перемешиваются и переворачиваются судьбой. В этом контексте утверждение Платона о том, что нет такого царя, который не произошел бы от раба, и нет такого раба, который бы не был потомком царей, подчеркивает непостоянство социального статуса и бессмысленность гордости по поводу своего происхождения. Далее, обращая внимание на то, что делает человека по-настоящему благородным, Синека выходит за рамки поверхностных критериев, таких как – Богатство и родословное. Он указывает на внутренние качества, наклонность добродетели, силу духа и способность преодолевать обстоятельства. Синека утверждает, что истинное благородство не определяется внешними атрибутами или прошлыми достижениями предков, а зависит от личных добродетелей и внутренней силы индивида. Таким образом, Синека призывает нас осмыслить, что важно не то, откуда мы пришли, или каковы были наши предки, а то, как мы живем и какие ценности мы в себе носим. Благородство, согласно его словам, это не наследственное право, а результат действий, выбора и стремления к добродетели, способность каждого человека подняться над обстоятельствами, и оставаться верным своим принципам, независимо от внешних условий. И в том же письме, в чем же заблуждаются все, когда желают счастливой жизни? Да в том, что принимают средства к ней за саму эту жизнь, и, стремясь к ней, удаляются от нее. Квитис эрго quo эратор, пум омнас биатам vitam оптенте. Квот инструмента Иуспроипса Хаббент ⁇ это Когда люди стремятся к счастью через внешние блага, они допускают две ошибки. Во-первых, они путают средства и цель, думая, что достижение определенного статуса или владение вещами сами по себе приведут к счастью. Во-вторых, стремление к внешним благам зачастую ведет за собой беспокойство, зависть и никогда не удовлетворяющую жажду большего, что удаляет людей от душевного покоя и, следовательно, от счастья. Синека и другие стойки подчеркивали, что истинное счастье требует работы над собой, внутренней гармонии и согласия и собственной природой, Оно достигается через развитие добродетелей, таких как мудрость, справедливость, умеренность, мужество, а не через накопление внешних благ. Таким образом, заблуждение заключается в том, что люди ищут счастье там, где оно не может быть найдено, и тем самым отдаляются от истинного пути к нему. Истинное счастье, согласно стоицизму, находится не во внешних достижениях о состоянии нашего внутреннего мира нашей способности жить в соответствии с разумом и добродетелью, нашем внутреннем спокойствии и удовлетворенности собой и наконец Синека заявляет ведь высшее благо счастливой жизни заключается в непоколебимом спокойствии и непререкаемой уверенности в нем нам кум сума виты». Беате сит солида сикуритас, et иус инконкуса федусия. Понимание того, что высшее благо счастливой жизни заключается в непоколебимом спокойствии и неприкаймой уверенности в нем, проистекает из глубокого сознания природы счастья его истоков. Во многих духовных и философских традициях от стоицизма до буддизма акцентируется внимание на важности внутреннего мира человека и его устойчивости к внешним колебаниям жизни. Основной тезис здесь в том, что внешние обстоятельства непостоянны и часто находятся вне нашего контроля. Искание счастья в материальных благах, социальном признании или даже в отношениях с другими людьми может привести к временному удовлетворению, но не гарантирует долговременного спокойствия. Напротив, вложение усилий в развитие внутренних качеств, таких как мудрость, самодисциплина и сострадание, позволяют достичь состояния устойчивого благополучия, которое не зависит от внешних факторов. Это не означает отказ от внешнего мира или неучастие в жизни общества, но скорее говорит о приоритете, который мы устанавливаем, когда наше внимание сосредоточено на внутреннем развитии и самореализации. Мы становимся менее уязвимыми и избежным взлетом и падением, которые приносят нам жизнь. Это дает нам силу сохранять равновесие и спокойствие в любых обстоятельствах что является истинным проявлением счастья. Непоколебимое спокойствие и уверенность в нем не приходят сами по себе. Это результат осознанной практики усилий. Это включает в себя работу над собственными мыслями и эмоциями, развитие благодарности и позитивного восприятия, а также умение находить удовлетворение в простых радостях жизни. В итоге... Когда мы стремимся к внутреннему спокойствию, как к высшему благу, мы не просто достигаем состояния счастья, но и обретаем устойчивость жизненным испытаниям, что позволяет нам жить более полноценной и осмысленной жизнью. Конец книги.